Тихо отвечал геньон, который знал бужеваль, как свои пять пальцев. Его держат женщина, которая уже не раз побывала в тюрьме, и живет с мерзавцем-клоуном, как говорят, освобожденным каторжником. Когда полиция ищет кого-нибудь в этих местах, то прежде всего идет туда. — Но и мы пойдем туда же, — сказал Арман. Они подошли к кабаку шагов на тридцать минут десять спустя после того, как Коляр и Леон Ролан вошли туда. Здесь они остановились. Несмотря на темноту ночи, геньон, у которого были кошачьи глаза, внимательно осмотрел местность. Кабак, как мы уже сказали, был дрянной домишка выкрашенной красной краской и стоявший особняком на шоссе, подобно преступнику, который дорожит уединением. Его главная дверь выходила на дорогу, а другая, маленькая, на двор, окруженный старой стеною, через которую нетрудно было перелезть. Дом был невысок. Окно зеленого кабинета выходило на реку, окно желтого — на двор. Под этим последним окном, случайно, была навальна огромная куча хворосту, служившего в вдове Фипар топливом. Арман и его проводник дошли до двери, стараясь ступать как можно тише и сдерживая дыхание. Коляр запер дверь, но сквозь щель ее граф увидел Леона Ролана, его ложного друга, вдову Фипар, отвратительной рожи которая поразила его, и ракомболе с его циничным выражением лица. Может быть, повинуюсь первому впечатлению, Арман вышиб бы дверь, схватил бы Коляра за ворот и заставил его сознаться во всем, если бы за ними не раздался на небольшом расстоянии какой-то шум. Геньон и граф инстинктивно отбежали от двери и спрятались за доски, наваленные перед кабаком. Они увидели двух людей, которые шли, разговаривая вполголоса. «На этот раз, — говорил один, — его песенка спет, он умрет от моей руки». Не все же ему будет, как в бельвиле При слове «Бельвиль» Декергат, слышавший этот разговор, догадался, что это были те самые негодяи, из рук которых он уже раз вырвал Леона. Никола и слесарь вошли в кабак, а геньон и граф снова подошли к двери. «А, вот и вы!» — сказала вдова Фипар, обращаясь к слесарю. «Наконец-то!» Вас уже давно ждут. Коляр пришел, по крайней мере, час тому назад. — Здесь они? — спросил Никола. — Да, я им отдала желтый кабинет. В это время рок-амболь, распеваясь, сверху. Он обменялся таинственными взглядами с новыми гостями и сказал им. — Идите, голубок там, наверху! Геньон наклонился к уху графа. — Они убьют его, сударь, — сказал он, — если мы не поспеем вовремя. Арман хотел уже выбить дверь ударом ноги, но геньон остановил его. — Не так, — сказал он. И он обвел его вокруг дома и показал на свет выходивший из окна желтого кабинета. — Леон там, — сказал он. Геньон был ловок и гибок, он перелез через стену на двор. Декергац последовал за ним. И оба начали взбираться на кучу хвороста, почти достигавшую высоты окна. Но как ни быстро они это сделали, Леон Ролан был уже в опасности. И когда Арман добрался, наконец, до окна, несчастный работник, сбитый ударом бутылки в голову, падал на колени, а коляр готовился удушить его. Арману некогда было рассуждать. Он разбил кулаком окно прицелился в коляра и выстрелил. Пораженный в грудь, коляр упал. В то же время Никола и слесарь, перепуганные, потому что они были так же трусливы, как свирепы, оставили свою жертву, лицо которой было все в крови, и бросились в другой угол комнаты. Арман выше праму и с другим пистолетом в руке вскочил в комнату. — Бельвильский господин! — вскричал Никола, тотчас узнавший графа и бросился по лестнице, заперев за собою дверь, в надежде избежать таким образом преследования.